Глава 56. Его слова окутывали и лишали воли. Голова кружилась, ощущение такое, будто я только что сошла с карусели. Когда он рядом, я не могу нормально воспринимать действительность. Как же всё нереально и сказочно, волшебно просто. Обняла Матвея за шею и поцеловала лёгким поцелуем. Просто не могла этого не сделать. Ладно. Если хочешь, встречай после работы. Я буду ждать. Кайфа от твоих слов. Хочу, чтобы ждала, чтобы весь день думала только обо мне. Так и есть, Матвей. Я думаю только о тебе. Вот об этом точно можешь не волноваться. Скажи ещё раз. Я засмеялась и повторила. Он поцеловал в шею, сорвав мой стон, а потом в лоб, принялся пропускать волосы сквозь пальцы. Делал это мега приятно, так бы и стояло целый день кайфуя, подчиняясь его рукам и желаниям. Прикрыла глаза, улетела в нирвану. «Полин, после этой пары мне необходимо уехать в клуб, и я пробуду там весь день. Мы сможем увидеться только вечером». «Договорились? Хорошо». «А что с желанием? Что тебе подарить?» Вздохнула и нехотя открыла глаза, улыбнулась, поцеловала его в щеку, а потом приблизила губы к уху. «Матвей». Не волнуйся об этом, ничего не надо. У меня есть всё, что мне хочется. Слегка прикусила мочку, с удовольствием отметив, как по его телу проходит дрожь. Точно такая, какая проходит по моему, когда он так делает, а потом снова поцеловала в щёку. До вечера. Быстро выбралась из его рук и скользнула в аудиторию, и на лекцию точно придётся пропустить. Прошла быстрым шагом к местам, где уже сидела Соня, и устроилась рядом с ней. Тело всё ещё хранило тепло прикосновения Матвея. Я продолжала ловить кайф от всего. Просто от того, что живу, что могу чувствовать и переживать такое блаженство. Очень бы хотелось, чтобы и у Сони всё нормализовалось. Повернулась к ней с намерением узнать, как дела. Но не успели мы перекинуться и словом, как появился преподаватель. Лекция началась. Минут пять все слушали материал внимательно, но постепенно гул голосов возобновился, давая возможность разговаривать. «Сонь, ну как у вас?» шипнуло ей, убедившись, что нас никто не слушает. Никита предложил встретиться после лекции и пойти на прогулку. Ответила она в той же манере, то есть полушёпотом: "А ты?" Сказала, что подумаю. Поначалу собиралась ответить, что занята, но у меня язык не повернулся. А вдруг он больше никогда не пригласит? Мне не по себе от одной мысли об этом. Я тебя понимаю. Буду думать до конца третьей пары. Но если я соглашусь, то только на прогулку, ничего больше. Даже в кафе или ресторан с ним не пойду. Знаешь, Пожалуй, всё-таки не соглашусь совсем. А ещё я тут заметила, что на меня Егор всё время смотрит. Может, мы с ним куда-нибудь пойти вместо Никиты? Е слегка повернула голову в сторону, где сидело несколько парней. Тут же встретилась глазами с высоким худощавым парнем в очках. По виду довольно скромный, но кто знает, как обстоит на самом деле. С парнями ведь не угадаешь. Ну, что скажешь? шепнула Соня и правда на нас смотрит. А я про что? Я уже некоторое время назад заметила, даже не сегодня. Мне кажется, я ему нравлюсь, и он будет не против куда-нибудь со мной пойти». Соня на щеки залил румянец. «Как он тебе вообще?» Еще раз искосо взглянула на парня. «Конечно, да Никита ему далеко, по внешним данным, но не страшный и в меру симпатичный, и... Стоит ли судить по внешности?» «Ничего». Ответила: "Вполне нормально, главное, чтобы характер не подкачал. Да, это важно, и я не хочу никому морочить голову. Я только хочу попробовать встречаться с кем-то ещё, не думать о Никите, посмотреть, как это. Одна встреча ведь ни к чему не обязывает. Если не получится, так прямо и скажу: "Извини, люблю другого". Даже не знаю, Соня, что и сказать. Я снова чуть развернулась к парню, не помню, как его зовут, Егоров, Егоров, Витя вроде бы. Виктор?" Имя вроде неплохое, значит, решино. После этой пары задержусь и попробую с ним заговорить. Разговорчики на последних партах. Мы с Соней замолчали и принялись делать вид, что усердно учимся. Из аудитории я вышла одна, дав подруге возможность осуществить свой план. Верный или нет уже другой вопрос, на который у меня нет ответа. Но не успела сделать и десятка шагов по направлению к лестнице, как заметила, что ко мне стремительно приближается компания местных красавиц во главе со Златой. За всеми делами я совершенно забыла о её существовании, иногда видела в коридорах, но не придавала значения. С той давней вечеринки мы практически не общались и ни разу не оставались с глазу на глаз. Сейчас же Злата шла целенаправленно ко мне. Густые блестящие волосы рассыпаны по плечам, походка от бедра, очень красивая девушка. Что ей нужно на этот раз? Свита замерла в паре метров, сама же бывшая девушка Матвея приблизилась ко мне максимально близко. Полина, Преппила Злата и широко улыбнулась. Давно не виделись. Привет, Злата. Отмысль о том, что она когда-то была с Матвеем, в животе начал скручиваться тугой клубок. Как долго они встречались, я как-то толком и не уточняла. Весь прошлый год. Не хочу думать об этой стороне его прошлого, просто не хочу. Но мысли всё равно начали лезть, отравляя существование. Она такая красивая и стильная. Он точно так же вёл себя с ней, дарил цветы и приглашал на свидания. А потом они ехали к нему. Наверное, куда ещё? Или к ней? Где-то же они должны были Чёрт, даже думать не хочу. Почему, думаю? Многие девушки побывали у него дома, и всем им он говорил такие слова, как мне. Или нет? Я давно собиралась с тобой пересечься, Полиночка, но всё не удавалось, продолжила светский разговор Злата. На вечеринках вы что-то совсем не появляетесь? Дела Не получается выбраться. Ах, какая я забывчивая. Конечно, тебе сейчас не до всего этого. Все мысли только о Матвее и свидании с ним. Понимаю. Она протянула руку к моим волосам, начала поправлять пряди. На тонких ухоженных пальцах Златы засверкали, переливаясь золотые кольца разных форматов, с камнями и без. Также я могла полюбоваться её идеальным маникюром. Прекрасно понимаю, Полиночка, каково это. Её голос просто вклинивался в сознание, обо всём забываешь. А какие слова он говорит, когда думает, что любит. Ах, нет слов, просто нет слов. Злата томно закатила глаза. Не передать просто, блаженство. Помню, когда я просто парила в небе. Вот точно так же, как ты сейчас. Каждое её слово словно удар под дых. Как же сложно соблюдать спокойствие и уравновешенность, но я должна. Ну вот, значит, ты всё знаешь. Пожала плечами. О чём ещё говорить? Извини, Злат, но мне нужно идти. Я отстранилась и шагнула в сторону. Злата тут же сорвалась с места, не давая вырваться из своего ментального захвата. Я с тобой немного пройдусь, мне как раз в ту сторону. Теперь мы шли вперёд вместе. Девушка просто так и давила своей отталкивающей энергетикой. Кстати, Полин, Тут один мой приятель вчера отдыхал в клубе. И знаешь, что он неожиданно там увидел? Злат, мне не интересно. Нет, Полин, это очень даже интересно. Вот, смотри. Злата схватила за руку, вынуждая остановиться, и сунула мне поднос свой iPhone. Ожидала увидеть там что угодно. Matveya с ней или Матвея с какой-то другой девушкой, а может даже в окружении нескольких. Но вместо этого с фото на меня смотрели мы с Соней, сидящие с бокалами в руках за столом вместе с Ромой и Артуром. Ну, как тебе? А Матвей знает, как ты проводишь своё свободное время. Неужели она собралась шантажировать меня этим? Как всё же хорошо, что я тогда позвонила ему. Как здорово. Перевела взгляд на Злату. Она внимательно сканировала моё лицо. Я усмехнулась. Прекрасно знает. Да неужели? Улыбка сошла наконец с её лица, теперь оно выражало то, что должно было выражать с самого начала общения: жёсткость, злость и надменность. А если проверить. Одно касание и фото улетят к Матвею. Знаешь, он не выносит, когда его вводят в занос, и уж тем более, когда предают. И не прощают. Уж я-то хорошо его знаю. Если у тебя всё, то я пойду. Снова обошла красавицу-блондинку Не в твоих интересах увиливать от меня, Полина. Я ведь отправлю. Матвей прямо сейчас узнает, что ты на самом деле из себя представляешь. Если хочешь. И побыстрее пошла вперёд, пока Злата не придумала что-нибудь ещё, чтобы меня удержать и испортить настроение. Надеюсь только, что мелкие пакости единственное, на что она способна.